издательство Эксмо Агата Кристи Врата судьбы Ганнибалу и его хозяину Четыре входа в городе Дамаске Врата судьбы Врата пустыни Пещера Форт страха О караван страшись пройти под ними Страшись нарушить их молчанье песней, молчанье там, где умерли все птицы, и все же кто-то свищет, словно птица. Из стихотворения Джеймса Элроя Флекера "Врата Дамаска". Книга первая. Глава 1. В основном о книгах. Просто достали, произнесла Тапинс. В ее голосе ясно слышалось плохо скрываемое недовольство. Что ты сказала, уточнил Томми. Тапинс бросила на него взгляд через всю комнату. Я сказала, что эти книги меня достали, ответила она. Понятно, произнес Томас Берсфорд. Перед Тапинс стояли три большие коробки. Рядом с ними лежали извлеченные из них книги. Но большая их часть все еще оставалась нераспакованной. Это просто невероятно, продолжила Тапинс. Это ты о том, сколько места они занимают. Вот именно. Ты что, хочешь все их расставить по полкам? Я сама не знаю, чего хочу, ответила Тапинс. И в этом вся проблема. Человек вообще редко знает, чего хочет достичь своими действиями. О, боже, вздохнула она. Знаешь, сказал ее муж, Я всегда думал, что к тебе это не относится. Я всегда считал, что ты-то как раз слишком хорошо знаешь, чего хочешь достичь. Я просто хочу сказать, пояснила Тапинс, что вот мы сидим здесь, потихоньку старее». И наши суставы начинают давать о себе знать, особенно когда мы тянемся или наклоняемся, например, для того, чтобы поставить книгу или снять ее с полки, или посмотреть, что стоит на нижних полках, а потом чувствуем, что распрямиться для нас становится все более проблематично. Да, да, согласился Томи. Это довольно точное описание наших теперешних хворей. Так ты именно это хотела сказать? Нет, нет, я хотела сказать, нам здорово повезло, что мы купили этот новый дом, Причем такой, о котором всегда мечтали. Правда, он нуждается в некоторых переделках. Ну да. Надо только соединить пару комнат, разрушив несколько стен, заметил Томми. — А потом добавить к этому то, что ты называешь верандой, Твой архитектор — крытой галереей, а я назвал бы галереей с аркадой. Это будет очень мило смотреться, заметила Таппин с твердым голосом. То есть, когда ты все это закончишь, то это будет совершенно незаметно? Ты это хочешь сказать, поинтересовался Томи. Вовсе нет. Я хочу сказать, что когда все будет закончено, ты придёшь в восторг и скажешь, что твоя умница жена настоящая артистическая натура. Отлично согласился Томи. Теперь я знаю, что мне надо будет сказать. Это совершенно ни к чему запоминать, заметила Тапинс. Слова сами придут тебе на ум. А какое это имеет отношение к книгам? поинтересовался Томми. Две или три коробки с книгами мы и привезли с собой, то есть те книги, которые нас не очень интересовали, мы продали, и привезли сюда те, с которыми действительно не могли расстаться. Кроме того, здесь остались, не могу сообразить, как это точно называется, те люди, которые продали нам этот дом, не горели желанием забирать все с собой и сказали, что если мы серьезно думаем о покупке, то они оставят кое-какие вещи, включая книги. И когда мы приехали и посмотрели на них, то решили кое-что оставить, продолжил ее муж. Ну да, правда не так много, как этого хотелось бы прошлым хозяевам. Мебель и декор в некоторых случаях оказались просто ужасными. К счастью, мы не были обязаны их оставлять. А вот когда я приехала и взглянула на книги, там в гостиной были и детские, пара-тройка из тех, что мы любили в детстве. Надеюсь, что они всё ещё там лежат. Они действительно когда-то были моими любимыми, поэтому я решила, что будет здорово, если они останутся у нас. Знаешь, это история об Бандрокле и льве продолжала Тапинс. Помню, я читала её, когда мне было восемь лет. Её написал Эндрю Ленг. Скажи, Тапинс, а ты что, уже самостоятельно читала в восемь лет? "Да", ответила она. "Вообще-то я начала читать в пять лет. В мои годы это было обычным делом. Обычно кто-то читал тебе вслух, а тебе так нравилась история, что ты запоминал, где эта книжка стоит на полке". И потом доставал её уже в одиночестве. И вот тоже читаешь её, хотя ещё понятия не имеешь, как что пишется и всякое такое. Кстати, в будущем это сыграло со мной злую шутку, заметила женщина. Я так и не научилась правильно писать. Если б кому-то пришла в голову мысль начать учить меня этому в четыре года, это было бы здорово. а вместо этого папа учил меня складывать вычитать и умножать он вообще считал что таблица умножения это самая полезная вещь в мире тогда же я выучила письменное деление столбиком твой отец должно быть был умнейшим человеком не думаю что он отличался большим умом заметила тапинс но он был очень и очень мил а они слишком ли мы удалились от темы нашего разговора ты прав согласилась тапинс так вот Мне пришло в голову, что неплохо будет перечитать Андрокл и лев. Мне кажется, что это один из рассказов из книги о животных, написанной Эндрю Лэнгом. В детстве я его обожала. А потом был еще один рассказ об одном дне из жизни Итанса, сочиненный мальчиком, который там учился. Не знаю, почему мне тогда захотелось его прочитать, но факт остается фактом. Он стал одной из моих любимых книг. А потом там было несколько классических детских книг и творения миссис Моулсворт: "Часы с кукушкой", "Ферма на четырёх ветрах". Думаю, достаточно, заметил Томми. Совсем не обязательно давать мне полный список твоих детских побед в области чтения. Я просто хочу сказать Ньюнималы Стапинс, что сейчас такие книги уже не найдёшь. То есть иногда их перепечатывают, но текст может быть изменён, и иллюстрации совсем не те, что были раньше. Честно, пару дней назад я не смогла узнать Алису в стране чудес, когда наткнулась на книгу в магазине. Она так странно выглядело. А здесь я вижу книги моего детства. Миссис Малсворт, несколько сборников сказок, розовый, голубой и жёлтый, не говоря о многих других, которые я любила в детстве. Например, Стэнли Уэйман и другие. Они их оставили очень много. Понятно, сказал Томми. Ти растаяла от воспоминаний молодости и решила сказать до свидания. Ну да, по крайней мере. А что значит это твоё до свидания? Это значит, что ты попрощалась со всеми сомнениями и решила их купить, ответил муж. А я решила, что тебе стало скучно, и ты уходишь? Совсем нет, ответил Томи. Наоборот, мне очень интересно. В любом случае, решение оказалось правильным. Я уже говорила, что купила их просто по дешёвке. И вот теперь они лежат здесь среди наших собственных книг. Правда, теперь их оказалось так много, что боюсь, нам не хватит полок, которые мы здесь установили. А как твоё личное убежище, там не найдётся места для книг? Нет, не найдётся, ответил Томми. Там его и для меня мало. Боже, боже, произнесла Тапинс. Как это на нас похоже. А может быть, нам пристроить ещё одну комнату? Нет, ответил Томми. Мы же решили экономить. Сама так сказала позавчера, или уже забыла? Но это было позавчера, заметила Тапинс. А времена меняются. Наверное, сейчас я расставлю на этих полках все те книги, без которых не смогу жить, а потом посмотрим, что из этого получится. Может быть, где-нибудь рядом есть детская больница или другое место, где могут понадобиться детские книги. Или просто продадим лишнее, предложил Томми. Не думаю, чтобы эти книги заинтересовали многих. Среди них нет никаких библиографических ценностей или чего-то в этом роде. Никогда не знаешь, где найдёшь, где потеряешь, заметил Томми. Будем надеяться, что кто-то отыщет среди них книги своей мечты. Ну, а пока, заявила Тапинс, мы должны расставить их по полкам и внимательно просмотреть каждую. дабы убедиться, что это именно те книги, которые я помню и хочу иметь в доме. И я постараюсь, грубо, ты меня понимаешь, рассортировать их. Приключения сказки, истории о детях и истории о школах, в которых, как я помню, всегда учились только очень богатые дети, кажется, их писала Мит, кроме того, некоторые из тех книжек, которые мы читали Деборе, когда та была маленькой. Помнишь? Как мы все были влюблены в Винни-Пуха. Ещё была серая курочка, но она мне никогда особо не нравилась. Мне кажется, что ты слишком увлеклась, заметил Томми. Может быть, тебе стоит прерваться на какое-то время? Может быть, я так и сделаю, согласилась Тапинс. Просто мне кажется, что если удастся разобраться с этой половиной комнаты и расставить все эти книги, Давай я тебе помогу, предложил Томми. Он подошёл, поставил коробку на бок, так что книги из неё вывалились на пол. Набрал их полные руки и, подойдя к полкам, стал рассовывать по местам. "Я расставляю их по размерам, так гораздо аккуратнее", заметил он. "Я бы не назвала это сортировкой, засомневалась Тапенс, на первое время сойдёт. Потом мы сможем вернуться к этому и привести всё в порядок. Знаешь, в какой-нибудь дождливый день, когда нам больше нечем будет заняться". Вся проблема состоит в том, что нам всегда есть чем заняться. Так, вот ещё семь штук засунул. Теперь остался только этот верхний угол. Подвинь сюда вон тот деревянный стул. Как думаешь, он меня выдержит? С него я смогу дотянуться до верхней полки. Томми осторожно взобрался на стул, Тапин подала ему стопку книг. Он сумел разместить их почти все на верхней полке. Беда случилась с последними тремя, которые свалились на пол, задев Тапинс. "Ой!" воскликнула она, "Больно! Я здесь ни при чём. Стопка была слишком большой". "Совсем неплохо смотрится", оценила Тапинс, сделав шаг назад. "А теперь, если бы ты смог поставить эти на вторую полку снизу, там есть место, то на этом можно было бы и закончить. Просто здорово!" Теперь я смогу заняться хозяйскими книгами, в них может быть масса интересного. Уверен в этом, согласился Томи. И мы в них обязательно что-нибудь найдём. Я в этом просто уверена. Что-то, что будет стоить огромных денег. И что мы с этим сделаем, продадим? Думаю, что нам придётся это сделать, сказала Тапинс. Хотя можно будет оставить это себе и показывать знакомым. не хвастаться напрямую, а просто говорить: "Знаете, а вот здесь у нас есть парочка интересных находок. Уверена, что мы найдём что-то интересное". А что именно? Одной из твоих любимых книг, о которой ты забыла упомянуть? Не совсем так. Я имею в виду что-нибудь удивительное и потрясающее, что полностью изменит нашу жизнь. Послушай Тапинс Томми, — У тебя просто удивительное воображение. «Боюсь, что здесь гораздо более вероятно найти что-то ужасное. Глупости, отмахнулась от него жена. Надо жить надеждой. Это самое главное в жизни. Надежда, запомнил? Вот я, например, всегда полна надежд. Знаю, вздохнул Томи, и мне часто приходилось сожалеть об этом.